Глава 42. -я. Дверца машины открывается, и Заид быстро отстёгивает меня. «Эй, ты что творишь, брат?» Ладжип хватает Заида за локоть, старик ниже его не меньше, чем на голову, да и хлипкий рядом с мышным Заидом, но всё равно пытается меня защитить, а я ему за это безмирно благодарна. «Отстань!» — рявкает Заид. «Это ты отстань от девушки?» «Джанан! Амира!» Оبرىвая его резко, и Заид кривится, как будто я причинила ему боль. Что ж, добро пожаловать в мой мир. Джанан, не понимайцал. Нам нужно поговорить. Мне кажется, ты всё сказал. Эй, ототд от её, продолжает Ваджи, цепчившись в руку Заида, но тот стряхивает его, как назойливую собачонку. Прошу тебя, Джанан, я никогда не прошу, а сейчас именно это и делаю. Дай мне возможность поговорить с тобой. И если ты всё ещё будешь уверена, что хочешь уйти от меня, я сам отвезу тебя в город. Услышав эти слова, Ваджи перестаёт тянуть Заида за руку и наконец прислушивается к нашему разговору. Так ты его знаешь, дочка? Знаю, отвечаю я, не сводя взгляда с Заида. У тебя всего один шанс. Выбираюсь из машины с его помощью, прижимая к груди сумку и поворачиваясь к Ваджибу. Дядя Ваджиб, спасибо большое. И простите, что напугали вас. Я и правда дальше сама. Сколько я должна вам? Тянусь в карман сумки, чтобы достать деньги, но он накрывает мою руку своей. Ничего не надо. Я ведь так и не довёз тебя. Он бросает хмурый взгляд на Заида. Побереги её. Она же в положении. «Заид только хмуро кивает и ведет меня к своей машине, усаживает на пассажирское сидение и, заняв водительское место, отъезжает от обочины. Довольно долго мы едем в полной тишине». «Голодна?» — наконец спрашивает он. «Нет. Мы заедем в город, но нам нельзя в людное место. Меня могут узнать. Пока что для всех я мертв». На день утру. Вряд ли это поможет. Остаток дороги он сосредоточенно ведёт машину и периодически так сильно сжимает пальцами руль, что на руках взды바ются вены. Заид не смотрит на меня, но мне не хочется этого. Пусть лучше вообще не обращает внимания. В противном случае я рискую раскиснуть и растаять, а у меня к нему слишком много претензий. В городе мы петляем по улочкам, пока не въезжаем на подземную парковку большого торгового центра. Заид паркует машину в самом тёмном углу, и в салоне повисает оглушительная тишина, в которой, кажется, можно расслышать даже биение наших сердец. Ох, и совсем не вынесу. «Наверное, для начала я должен попросить прощения. Я вижу, как подрагивают его пальцы, и мне так странно наблюдать за несвойственными за еду реакциями тела. Он всегда собран и держит себя в руках. За то, что усомнился в твоей верности», — добавляет он. «А за то, что скрыл от меня наличие жены?» Со злостью выпаливаю я. «Или ты считаешь этот факт не настолько важным?» «Джанан, ты была моей наложницей, а перед гаремом я не отчитываюсь». «Я тяжело вздыхаю, значит, просто наложница. Что ж это все объясняет?» «Где ты был?» Вряд ли ты хочешь узнать. Я хочу. Настаиваю. Хочется сказать, что я его хоронила и воскрешала в своих мыслях каждый день. Молила Всевышнего, чтобы вернул мне любимого, просила дать ему силы выжить, но молчу. Раз уж я простая наложница, пожалуй, заиду не стоит знать, через какие муки я прошла. Отец меня предал вместе с моим младшим братом. Заид произносит это отрывисто, словно ему тяжело озвучивать то, что приносит боль. Они объединились с моими врагами, использовали меня для своих грязных дел. Я хотел покончить с этим быстро и кардинально, но мне не дали. Я должен был лететь в Орландию навстречу с нужд... с людьми но до аэропорта не доехал. Где ты был всё это время? Сначала отец пытался со мной договориться, потом просто отдал им миру. Что значит отдал? На расправу Джанан, спокойно отвечает он, но руки на руле снова сжимаются сильнее. Я даже не обратила внимания, что он их так и не опустил. И что с тобой делали? дрожащим шёпотом спрашиваю я. Заит молчит, но я вижу, как на челести играют желваки, а взгляд его устремлён вперёд. Ему до сих пор боль. Не хочу вдаваться в подробности, наконец твёрдо произносит он. Ты хромаешь. У меня была сломана нога в колене. Нужна будет операция, но позже. Твоё лицо. Я слишком долго пробыл в пустыне под открытым небом. Он кивает, но всё ещё не смотрит на меня. Всё это я вылечу и исправлю, Джанан, но для начала должен обезопасить вас с ребёнком. Кто помог тебе выбраться из пустыни? Шуджа со своими людьми. Изначально он был со мной, но ему удалось бежать. Меня же слишком сильно охраняли, чтобы мне подвернулся такой шанс. Я так хотел успеть приехать, лично свернуть шею Муни, как только узнал о ее предательстве. Садит он сквозь зубы. Я до сих пор удивлена, почему она меня не отравила, хотя могла бы, пока поила меня зельями. Какими зельями? Он резко поворачивается ко мне. Не знаю, Заид. Мне ее представили как твою жену. «Хая с Лутфией сказали, что она не представляет для меня опасности. Я еще в начале беременности, у меня были боли в животе. Муна давала мне какие-то отвары, и они мне помогли. Не хочу оправдывать ее даже в своей голове». Со злостью отвечает он и снова смотрит вперед. «Валид не знал, где ты. Он не поехал с нами в аэропорт и остался, чтобы присматривать за бизнесом». Ответив, Зайд замолкает, как и я. Смотрю на свои руки, вцепившиеся в сумку, лежавшую на коленях, и думаю, ну ничего толкового в голову не приходит. «Я все еще счастлива, что Зайд жив». Я всё ещё люблю его безмерно, но никак не могу найти в себе силы для прощения за то, что он подозревал меня в измене. А что дальше, Заид, тихо спрашиваю я? Сначала мне нужно закрыть вопрос, который теперь стоит очень остро, а потом мы вернёмся домой. Весь горим? Да. Что с ними? Всё в порядке, Шуджа перевёз их в надёжное место. Из моей груди вырывается содрогнунный выдох. Значит, снова горим. Опять я буду одна среди многих. Никогда мне не стать единственной для него. Разве что только матери его и ребёнку. Одному потому, что больше я не намерена спать заид. Отвезёшь меня в родительский дом? спрашиваю тихо, даже не поворачиваясь к нему лицом. Нет. Своим ответом он вынуждает меня посмотреть на него, Заид тоже впился в меня взглядом и сверлил тем насквозь. Я хочу в родительский дом, твёрже произношу я. Ты обещала отвезти меня туда, если после нашего разговора я не передумаю. Теперь я решаю, где ты будешь жить. Как будто до этого я хотя бы раз принимала решение. Отпусти меня, прошу тебя, заканчиваю просьбу хриплым шёпотом и всхлипываю, а Заид сжимает челюсть. Нет, жена. Ты лишился права называть меня так, повторяя его слова, переиначивая на свой лад. Я всегда буду так тебя называть. Больше нет Амиры, только моя Джанан. Мы едем к тёте Хафизе и останемся у неё, пока всё не закончится, а потом вернёмся домой. Я молча отворачиваюсь, говорить с ним бесполезно. Что я могу ему противопоставить? Своё положение Ну так оно как раз играет ему на руку, он ведь отец ребёнка. Не дождавшись от меня ответа, Заит заводит машину, и мы выезжаем с парковки. Он достаёт из-за козырька над головой солнцезащитные очки и протягивает мне. Я качаю головой, тогда Заит надевает их, а мне хочется разрыдаться от того, насколько он красивый и мужественный. Несмотря на шрам на шее возле глаза, надорванную мочку уха и неравномерный цвет кожи с тёмной коркой, он всё ещё такой же привлекательный. Укратко смотрю на широкие плечи, обтянутые трикотажной футболкой с длинными рукавами, закатанными до локтей. На предплечье покрыты дорожки мевен пальцей браслет тот самый который я подарила ему перед отъездом как ему удалось сохранить его мой взгляд устремляется к лицу заида а потом я отвожу его глядя в окно сердце грохочет от объятой надежды пустое совершенно неуместное но именно она заставляет глупый орган заходиться от какой-то иррациональной радости это ведь просто браслет побрякушка аксессуар убеждаю себя но мысли всё равно слишком радужные для положения в котором мы оказались Тишина в салоне и мирный шум двигателя обогюкивают меня, и я засыпаю, облокотившись затылком о кожаный подголовник. В какой-то момент в машине начинает негромко играть музыка, а мои губы слегка вздрагивают, пытаясь сложиться в улыбку. Но она не задерживается на моем лице, потому что услужливая память тут же подкидывает мне изображение Заида, который усомнился в моей верности и с презрением смотрит на мой живот. Никогда между нами не будет былого доверия, уверена в этом. Не знаю, как он, но я точно не стану ему доверять на сто процентов. Человек, единожды усомнившись во мне, больше никогда не получит такого отношения, как раньше. Тот, кто скрыл от меня такой важный факт о своей жизни, как наличие жены, никогда не сможет пользоваться моей наивностью в будущем. Я просыпаюсь, когда мы пребываем в дом тети Хафизы. Заид глушит машину и поворачивает возле лицом ко мне. Я поговорю с тётей, чтобы мы жили в этом домике. Он кивает в направлении слева от нас, но я качаю головой. Не нужно. Джанан, Амира, сухо поправляю её. Не нужно, Заид. Сейчас я всё равно не смогу исполнять свои обязанности как наложница, так что это бессмысленно. Я не говорю о сексуальных обязанностях. Хоть это вряд ли запрещено. Я хочу спать рядом с тобой, обнимать, чувствовать толчки нашего сына, когда он просыпается по утрам. Хочу вдыхать твой запах и слышать твоё дыхание. Севшим голосом говорит он, снимая очки, чтобы я видела его глаза. И во всём, что ты сказала, звучит только твоё хочу. Но ты ни разу не сказала и не спросила о том, чего хочу я. Чего ты хочешь? спрашивает он громче. Поехать в дом своих родителей, но ты мне в этом отказал. Сейчас я хочу спать в доме тёти Хафизы, в той же комнате, что и раньше. Джанан, он касается моей руки, и по ней словно проходит разряд тока. Это наш первый настоящий физический контакт после расставания, если не считать того, как он касался меня, когда пересаживал из машины дяди Ваджиба, но тогда я ничего не чувствовала, а сейчас волоски на коже встали дыбом, и кровь побежала быстрее по венам. Я дёргаю руку, не давая заейду обхватить мою предплечье властным жестом, как он делал это раньше. Не надо заейд Коротко прошу я, а потом отстёгиваю рюмень безопасности и выскакиваю на улицу. Больно ли мне? Так сильно, будто внутренности перемалываются в мясорубке. Но больше всего страдают мои гордости и самоуважения. Я знаю, что он привык жить в своё удовольствие и получать всё, чего душа пожелает. Но это не повод для меня пренебрегать своими приоритетами и желаниями. Да, я ждала его, плакала по нему, молилась, и сейчас было бы логично упасть в его объятия и наслаждаться ими. Но я просто не могу. Может быть, завтра? Кто знает.